Чарли подумал, что среди них могут быть охотники или бывшие военные с достаточной смекалкой, и они определят его местонахождение. Он стал обдумывать, как ему пробраться по опушке и найти другую позицию. Надеялся, за деревьями его продвижение не будет обнаружено. Однако чутье подсказывало, что такого опыта у них не было. и они не знали правил партизанской войны. Поэтому он остался на месте, рассчитывая, что кто-то из них совершит ошибку. Долго ждать не пришлось. Один из тех, кто укрылся за джипом, оказался чересчур любопытным. Прошло полминуты, и он, присев на к о р т о ч к и оглянулся, надеясь, что в таком положении попасть в него невозможно. На самом же деле для Чарли он был прекрасной мишенью. Вероятно, тот тоже полагался на собственное чутье, рассчитывая упасть и прижаться к земле при малейшем шорохе. Но был подстрелен и упал замертво еще до того, как звук выстрела докатился до него. Трое, остается семеро, а если не считать из пиви, то шестеро. Впервые в жизни Чарли с благодарностью вспоминал время, проведенное во Вьетнаме. С тех пор прошло 15 лет, но он еще не утратил военной сноровки. Ему был знаком выматывающий душу ужас, который испытывает как охотник, так и преследуемый. И сейчас он чувствовал психологический стресс, который бывает во время боя. о н знал, как использовать это напряжение, как обратить этот стресс в свою пользу, чтобы оставаться на чеку. Остальные не двигались, зарывшись в снег, прижавшись к джипу и к снегоходам. Чарли слышал, как они что-то кричат друг другу, но никто больше не посмел высунуться. Он понимал, что теперь они прикованы к месту на 5 1 0 с я минут, и, может быть, Есть смысл вернуться сейчас в хижину, воспользовавшись этим преимуществом во времени. Но ему не хотелось упускать шанс. Если у него хватит терпения, ему представится случай сделать еще один удачный выстрел, когда они немного придут в себя. Пока он был в более выигрышном положении и остался лежать на опушке. Снова перезарядил винтовку, и непрерывно смотрел вниз. Ему было приятно сознавать, что он оказался таким метким стрелком, и в то же время он стыдился своей гордости. Он радовался, что убил трех человек и одновременно терзался своей кровожадностью. Небо нависло свинцовыми тучами, падал слабый снег. Ветра пока не было, Хорошо, ветер помешал бы стрельбе. Внизу у машины переговоры стихли. На горы опустилась первозданная тишина. Время шло. Там, внизу, они были напуганы. У Чарли появилась надежда. Глава пятьдесят Кристина с Джоем стояли в гостиной. Лицо мальчика было пепельно-серым. Он слышал стрельбу. Он все понял. «Это она?» «Милый, надевай костюм и ботинки. Мы скоро уходим». «Правда?» «Мы должны быть готовы к приходу ч а р л и э т о она, правда?» «Да», сказала Кристина. У мальчика на глаза навернулись слезы. Она прижала его к себе. «Вот увидишь, все обойдется». Чарли не даст нас в обиду. Она смотрела ему в глаза, но он не видел ее. Его взор был устремлен сквозь нее, в какой-то иной мир. Его взгляд был пустым и отсутствующим, и Кристину охватила дрожь. Она надеялась, что пока соберет вещи, Джой уже оденется. Но он был на грани ступора, неподвижно стоял с безучастным лицом, и безвольно опущенными руками. Она схватила лыжный костюм и натянула на Джоя поверх свитера и джинсов, в которых он ходил дома. На толстые шерстяные носки она надела ботинки и сама зашнуровала их. На полудвери она положила его перчатки и лыжную маску, чтобы не забыть их, когда они будут уходить. Когда Кристина прошла на кухню собрать продукты и кое-какие вещи... Джой двинулся следом и остановился рядом с ней. Неожиданно он встрепенулся и, выйдя из оцепенения, с исказившимся от страха лицом произнес. — б р е н д и где б р е н д и Ты хочешь сказать ч у б а к а милый? — б р е н д и я хочу сказать б р е н д и Потрясенная Кристина бросила сумку, склонилась к Джою и погладила его по щеке. — Милый мой. Не надо, не надо так расстраивать маму. Ты же помнишь, б р е н д и умер. Нет. Ведьма. Нет. Убила его. Он ясно затряс г о л о в о й Нет. Нет, б р е н д и б р е н д и Кристина пробовала прижать его к себе, но он вырывался. Милый, прошу тебя, не надо. В этот момент на кухню зашел Чубака, привлеченный шумом. И мальчик, вырвавшись из рук Кристины, радостно вцепился в него, обхватив лохматую голову. — б р е н д и ты видишь? Это б р е н д и он здесь. — Ты наврала мне. б р е н д и жив. Старина жив здоров — Старина б р е н д и жив-здоров. У Кристины перехватило дыхание, и она застыла, п р о н з ё н н а я болью. Болью не физической, а душевной, острой и мучительной. Джой не воспринимал. действительность. Ей казалось, что он уже смирился со смертью б р е н д и что все улеглось, когда она настояла на том, чтобы он назвал новую собаку Чубаккой, а не б р е н д и второй. Но теперь, когда она обращалась к нему, он не реагировал и даже не смотрел на нее, а только что-то бормотал, шептался с собакой, гладил и обнимал ее. Кристина громко позвала Джоя, но он не ответил. Зря она согласилась завести этого двойника. Надо было о т в е с т и его обратно в питомник. Надо было выбрать другую породу, только не золотистого ретривера. А может и нет. Может быть, она уже никак не могла спасти его рассудок. Нельзя требовать выдержки от шестилетнего ребенка, когда вокруг него рушится мир. Даже взрослый сломался бы быстрее. Хотя она не признавалась в этом себе, однако все это время чувствовала, что Джой неизбежно должен столкнуться с эмоциональными и психологическими проблемами. «Хороший психиатр поможет ему», — уверяла она с е б я Его бегство от реальности было лишь временным, и необходимо было верить, что это так. Она должна верить, иначе не было смысла продолжать скрываться. Она жила для Джоя. Он был ее миром, ее смыслом. Без него самое страшное, что у нее не было времени прижать его к себе, приласкать и поговорить с ним, что было отчаянно необходимо ему, так же, как, впрочем, и ей. Но времени не оставалось. Спиви была рядом, и сейчас ей приходилось не обращать внимания на Джоя, отвернуться от него в тот момент, когда он больше всего нуждался в ней. Ей пришлось взять себя в руки и снова собирать рюкзак. По лицу катились слезы, руки дрожали. Никогда ей не было так плохо. Теперь даже если Чарли спасет жизнь Джою, она все равно может лишиться своего мальчика, от которого останется лишь пустая оболочка. Но она упорно продолжала заниматься делом, распахивая дверцы буфета, отбирая вещи, которые пригодятся им, когда они уйдут в лес. В сердце ее было преисполнено черной ненависти к Спиве и ее подручным. Она не просто желала их смерти. Сначала она хотела бы насладиться зрелищем их пыток. Она хотела заставить старую стерву визжать и молить о пощаде. Отвратительная, грязная, безумная старая стерва. Джой тихо бормотал. б р е н д и б р е н д и б р е н д и И гладил ч у б а к у Глава пятьдесят с е д ь